И Майский, желая ей помочь найти правильный ответ, подсказал Меня интересует не вообще его друзья, а только те, кто мог отрицательно влиять на него Трудно мне говорить о таких Я не знаю, кто и как на него влияет Но вот таких, как Горелов Саша, а второго по кличке Краб, можно назвать Других, пожалуй, я и не припомню. Майский, стараясь скрыть волнение, можно безразличнее спросил. И все же, что это за люди? Да я их плохо знаю. Но Горелов раз пять приходил к нам. Краб тоже. Раза два-три. Бывший муж часто эту кличку называл. А как его фамилия? Не знаю, да, или Леонид не знает. Почему так думаете? Однажды по пьянке он проболтался. Хитрый говорит этот краб. Никому не раскрывается. Никто его настоящей фамилии не знает. А как он выглядит? Да страшен такой, с бородой, заросший весь. Мне даже трудно описать его. Запомнила львиные гривы. Глаза у него страшные. Правда, зубы заговаривать, мастер. Я с их подвешен неплохо. Да. Немного, проговорил майский. А про себя подумал: "Молодец, Семёны Анирович, спасибо тебе из-за это". Скажите, может, они на квартиру приносили что-нибудь подозрительное? Я имею в виду, различные предметы, чемоданы, инструмент. Да нет, не замечано. «А краб работает?» «Не знаю, об этом даже разговора не было. Может, он электротехник?» «Почему так думаете?» Я вспомнил, как однажды ночью этот краб и еще один мужчина приходили к нам и просили Николаева что-то им сделать или отремонтировать. Разговор шел о каких-то оголенных проводах. «Переключение или отключение?» Я уж хорошо не помню. Майский напряженно ждал продолжения рассказа. Но женщина замолчала, и он спросил, «А кто этот ночной друг краба?» Я его видела впервые и больше никогда не встречала. «Вы могли бы узнать его?» «Конечно». «Татьяна Мироновна, ваш бывший муж фотографией не занимался?» Нет, он совершенно не умеет фотографировать. Не помните, фонарик у него был? Фонарик? Кажется, нет. А впрочем, даже точно был. Какой формы? Плоский такой, с большим стеклом. А длинного и круглого фонарика у него не было? Нет, не видела. Татьяна Мироновна, у него чемоданчика плоского типа «Дипломат» не было? Нет, у нас были обычные чемоданы. Вот вы говорили, что краб приходил на вашу квартиру со своим другом. Да. Приходил. Знаете, я вспомнила, что однажды видела его, как он вошел в подъезд одного дома. Это недалеко от книжного магазина по улице Волгоградской. Не знаю, живет ли он там, но видеть видела. Майский, достав из кармана блокнот и внес туда еще несколько записей. После этого он поблагодарил Николаеву и распрощался с ней. Знакомство по расчету. Молодая особа, лет двадцати пяти, быстро шла по улице в сторону трамвайной остановки. Неожиданно ее догнал мужчина, стройный, высокого роста, одет элегантно, с большим вкусом. «Куда вы так торопите?» — спросил он, улыбаясь. Девушка хотела отмахнуться от незнакомца, но, взглянув на него, тоже улыбнулась. «Что вы, я не тороплюсь, я просто опаздываю». «Какое странное совпадение, я тоже не тороплюсь, но чувствую, что могу опоздать». «И только поэтому заговорили со мной? Нет, что вы, мне просто нельзя опаздывать, я должен проводить вас».